Самолюбе. Она пришла с тремя друзьями. Они были серьёзны, держались с разумным достоинством, присущим хорошо образованным людям. Один из них обладал способностью мгновенно схватывать то, о чём шла речь. Другой отличался живостью, но был несколько нетерпелив. Третий был полон рвения, хотя оно не покоилось на твёрдом основании. Все трое составляли дружную группу. и принимали живое участие в проблеме своей подруги. Никто из них не предлагал своих советов или соображений. Все хотели помочь ей выбрать такое решение, какое она сама считала правильным, но совсем не потому, что того требовала традиция, общественное мнение или личные склонности. Вся трудность состояла в том, чтобы найти правильный путь действия. Сама она не обладала искренностью, не ощущала в себе спокойствия и твёрдости. Но обстоятельства требовали немедленных действий. Надо было принимать решение, она не могла более откладывать. Вопрос шёл об освобождении от сложившихся семейных взаимоотношений. Она желала быть совершенно свободной и повторила это несколько раз. В комнате воцарилась тишина. Нервное волнение улеглось. Все готовы были углубиться в проблему, не стремясь к тому, чтобы непременно получить какой-то результат или найти правильный путь действий. Правильные действия должны появиться естественно в полной мере, как только будет раскрыта проблема. Важно раскрыть содержание проблемы, а не получить конечный результат, так как любой ответ является лишь новым выводом, новым суждением, мудрым советом, но все они никоим образом не разрешат проблемы. Необходимо понять саму проблему, а не заниматься поисками ответа или решением вопроса, как поступить с ней. Важен правильный подход к проблеме, так как в ней самой содержится правильное действие. Воды реки играли, а солнце проложило на них дорожку света. Белый парусник прошёл через неё, но не потревожил танца. Это был танец чистой радости. На деревьях сидело множество птиц. Они перебранивались, чистили клювом перья, поднимались с места, чтобы точа же вернуться обратно. Несколько обезьян Огрывали молодые листочки и жевали их. Тонкие ветви сгибались в дугу под их тяжестью, но обезьяны сидели, как ни в чём не бывало, и без всякого страха. С такой лёгкостью они перескакивали с ветки на ветку. Их прыжки напоминали полёт, а момент отрыва и посадки сливались в одно движение. Они подолгу сидели, опустив хвост, обрывали листья и не обращали никакого внимания на людей, проходивших внизу. С приближением сумерек попугаи сотнями стали возвращаться и усаживаться на ночь среди толстых листьев. Можно было видеть, как они подлетали и исчезали в листве. Показался молодой месяц. Где-то вдали свистел паровоз, проходя через длинный мост на изгибе реки. Эта река была священной, и люди приходили издалека, чтобы окунуться в нее и смыть свои грехи. Каждая река прекрасна и священна. Красота этой реки раскрывалась в ее широких изгибах и песчаных отмелях. Среди глубоких стремнин прекрасны были и безмолвные белые парусники, которые целый день ходили вверх и вниз по реке. «Я хочу быть свободной от отношения совершенно особого рода», — сказала она. «Что вы подразумеваете под вашим желанием быть свободной? Когда вы говорите «я хочу быть свободной», вы подразумеваете, что вы не свободны? В каком смысле вы не свободны? Я свободна физически. Я свободна приходить, уходить, потому что физически я не являюсь больше женой. Но я хочу быть полностью свободной. Я не хочу иметь что-либо общее с данным конкретным лицом. Какого рода отношения сохраняются у вас с этим человеком, если физически вы уже свободны? Связаны ли вы с ним каким-либо другим образом? Не знаю. Но он вызывает у меня огромное чувство возмущения. Я не хочу иметь с ним ничего общего. Вы хотите быть свободны и тем не менее негодовать на него? Тогда вы от него не свободны. Почему у вас негодование против него? Я недавно обнаружила, каков он на самом деле. Его ничтожность, полное отсутствие любви, его махровый эгоизм. Я не могу выразить, какой ужас я вскрыла в нем. Подумать только, что я ревновала его, сделала из него кумира, подчинялась ему. Теперь я увидела, как он глуп и хитер, в то время как я воображала, что он идеальный муж, любящий и нежный. А это вызывает во мне глубокое возмущение. Одна мысль, что я должна поддерживать с ним какую-то связь, вызывает во мне чувство отвращения. Я хочу быть совершенно свободной от него. Вы можете быть... Вы можете быть свободны физически, но пока у вас живёт негодование против него, вы не свободны. Если вы его ненавидите, вы связаны с ним. Если вы стыдитесь его, вы продолжаете находиться в состоянии порабощения. Чувствуете ли вы негодование против него или против себя? Он таков, каков он есть. Поэтому какой имеет смысл негодовать на него? Действительно ли на него направлено ваше возмущение? Или обнаружив то, что Или вы почувствовали стыд, обнаружив то, что, что связывали себя с ним? Без сомнения, вы полны негодования и не против него. Вы негодуете на свои суждения, на свои собственные действия. Вам стыдно за себя. Но вы не хотите это осознать. Поэтому вы осуждаете его за то, каков он есть. Когда вы осознаете, что ваше негодование против него есть бегство от созданного вами романтического обогатворения, когда он выпадает из вашего поля зрения. Тогда вы будете стыдиться не его, а себя за то, что вы связали себя с ним. Вы будете негодовать на себя, а не на него. Да, это так. Если вы по-настоящему поймёте это, если вы переживёте это как факт, то будете свободны от него. Он не будет больше объектом ваших враждебных чувств. Ненависть, так же как и любовь, связывает. Но как мне освободиться от своего собственного стыда, от своей собственной глупости? Я чувствую и вижу, что он есть то, что он есть. И что его нельзя за это осуждать. Ну как мне освободиться от этого стыда, от этого возмущения, которое постепенно накапливалось во мне и достигло высшей точки в данный момент? Как мне стереть прошлое? Ваше желание стереть прошлое имеет большее значение, чем знание того, как стереть это прошлое. Мотив, с которым вы подходите к проблеме, важнее, чем знание того, что надо делать с её с этим. Почему вы хотите вычеркнуть из памяти прошлое? Мне ненавистно воспоминание обо всех прошедших годах. Оно оставило горький след. Разве это недостаточно серьёзное основание? Не со... не совсем, не так ли? Почему вы хотите стереть воспоминание об этом прошлом? Конечно, не потому, что оно оставило чувство горечи. Даже если бы вы были в состоянии каким-то образом вычеркнуть это прошлое, вы смогли бы Вы снова могли бы быть пойманы в сеть действий, которые вызвали бы в вас чувство стыда. Простое вычеркивание тягостных воспоминаний не разрешит проблему, не правда ли? Я думаю, что да. Но в чем же тогда состоит сама проблема, если необходимость ее усложнять? Она и без того достаточно сложна, по крайней мере для меня. Зачем же добавлять еще новые трудности? Прибавляем мы новые трудности или наоборот стараемся понять то, что есть, и освободиться от него. Запаситесь, пожалуйста, небольшим терпением. В чём причина, которая толкает вас к тому, чтобы стереть прошлое? Может быть, это прошлое и настоящее носит неприятный характер, но почему вы хотите вытеснить его? У вас имеется определённая идея или образ самой себя, а ваше воспоминание противоречит этому образу. Поэтому вы стремитесь отделаться от него. Но три вас строится высокое представление о своей личности, не так ли? Конечно, так или иначе. Все мы ставим себя в тот или иной уровень и постоянно падаем с этих высот. Вот этих-то падений мы и стыдимся. То, что мы поставили себя на предистал, это и есть причина нашего стыда, нашего падения. Именно оно возвеличение своей личности необходимо понять, а не падение. Если отсутствует предистал, на который вы можете себя ставить, разве тогда возможно падение? Почему вы поставили себя не на предистал, а именуемый самолюбием, чувством собственного достоинства, идеалом и так далее. Если вы сможете понять это, то не будет стыда перед прошлым, оно совершенно исчезнет. Вы будете такой, какая вы есть, без предистала. Если если не будет предистала, если не будет тех высот, которые дают вам возможность смотреть вниз или вверх, тогда вы будете тем, от чего вы постоянно убегали. Именно желание уйти от того, что есть, от того, что вы есть. Именно это желание несёт с собой смятение, и антагонизм, стыд и возмущение. Вас никто не обязывает говорить мне или кому-либо другому, какова вы в действительности. Но осознайте то, как, какова вы есть. Приятно это или неприятно. Живите с этим без того, чтобы это оправдывать или этому сопротивляться. Живите с этим, не называя имени, потому что сам термин это уже осуждение, и это же дестуление. Живите с этим без страха, так как страх препятствует общению. А без общения вы не можете с этим жить. Быть в общении значит любить. Без любви вы не можете стереть прошлое. С любовью прошлого не существует. Любите, и время перестанет существовать.